Глава 90. Жак. Надеваю тапочки, устраиваюсь в кресле, отключаю телефон, запираю дверь на два оборота, сажаю себе на колени кошку, закрываю на минуточку глаза, чтобы сосредоточиться и принимаюсь писать. В моей голове оживают персонажи.